проспекции Незаконченная. В большинстве мы влачим свое существование лишь по назначению долгу, провоцируемые на поступки, выходящие за рамки повседневности. К войне, холодной, к ее горячим фазам, отмотав счетчик времени немного вспять, повторившись, слова прозвучали в стенах Кремля, в одном из высоких кабинетов. Замолчав, дальше прокручивалась в голове. Суждения, правильные, продуманные, блуждали между письменным столом и смежной комнатой, с открытой фрамугой и пепельницей на подоконнике. Они набирали новых смыслов в оперативных докладах, в сухих отчетах статистики, в тихих обсуждениях и горячих спорах совещаний. Казалось, он и они, помощники аналитики, проницательно жонглируют ими и смыслами, и решениями. И только бессонница иногда уже поутру подсказывала, что процесс имеет обратную связь, симптоматику, и выводы влияют на условия задачи. Что ж, приходила философское, и даже физики о чем-то похожем предупреждали. Снаружи докатило «бом» со Спасской башни что даже вполне вписывалось во флотские привычки. Привычки к судовым склянкам, и сейчас Терентьеву не было необходимости коситься на наручные и настенные циферблаты. Совещание через полчаса, вышагивая. Кабинетная траектория проходила мимо большой карты полушарий, делая остановку, взирая. И все же в отношении холодной войны, где у нас горячее всего и практически всегда? Здесь в первую очередь взгляд обращался к самому неустойчивому региону, к вечно неспокойному арабо-мусульманскому миру Ближнего Востока где нефть еще долго будет напитывать религиозные склоки, и неважно, бьют черные фонтаны на твоей территории или у соседа, и свои ты интересы преследуешь, или это опять, как и прежде, экспансивные провокации неверных. Советский Союз для них тоже неверный, как и западные демократии. Вот войск в Афганистан стал для последователей Мухаммада красной тряпкой. В «США – большой сатана, СССР – меньший сатана», так вроде бы сказал иранский политический религиозный лидер Хамини. Однако он же, будучи заранее уведомленным о входе русских в Афганистан, вполне дипломатично пожелал советской стране поскорее выполнить задачу и вернуться домой. Поскорее не получилось. Советский контингент втянулся, и Иран заменил точку зрения, включившись в компанию помощи братьям по вере. Пожалуй, одним из любопытных моментов стало личное послание Хамени Горбачёву в 1986 году, где Аятала ратует, чтобы перестроечный СССР не лёг под Запад. Контекст письма, судя по сохранившимся выдержкам, носил скорее духовно-просветительский характер, но неважно. Ещё что-то там ребята из отдела обработки информации буквально в двух строках нарыли об интересах Ирана к станции МИР на свежую память со вчерашней консультацией по космической тематике. И это тоже станет важным, возможно, только к концу 90-х, когда станция начнет окончательно деградировать. Но, к сведению, все эти факты принять следует. Дружить с Ираном нам в засос не обязательно, мы не лезем к ним с коммунизмом, они к нам с исламизмом, и достаточно. Видимо, все это еще в 1983 году учел Андропов, сумев самый разгар кризиса, связанного с арестом членов иранской компартии, беспрецедентно поладить с Хамени. Конечно, контактировал не сам лично, тигеран конфиденциально посетил Примаков, в итоге сломив неприязнь Аяталы к коммунякам. Чем? А вот умеет. Терентьев невольно улыбнулся. Ему всегда импонировал Евгений Максимович. Даже своей уже стариковской походкой, слегка в развалочку. Было что-то самодостаточное и уважительное в этом человеке. Иран сидел под американскими санкциями, оссепившись в войне с Ираком, остро нуждался в вооружении. С чем Примаков и пожаловал. Как поговаривали в коридорах Минобороны, это замерение с Тегераном было инициировано Андроповым якобы просто от желания почистить армейские базы хранения, спихнуть устаревшую военную технику, в частности танки Т-55, Т-62, но только ли Очевидно, что с дальним заделом на будущее. Между прочим, учитывая, что СССР активно поставлял оружие Багдаду, особых разногласий с Саддамом Хусейном по поводу старых танков не предвиделось. Не Союз продаст, так Китай. А опыт столкновения Иракской республиканской гвардии на новейших советских экспортных Т-72 против персов на китайских Тайп-69, аналог реплика все тех же Т-55, показал неоспоримое преимущество 72-го. Вместе с тем иранским военным, разумеется, хотелось большего, и они сразу выдвинули встречные условия – расширить перечень поставляемого вооружения, включив и новейшие образцы. Москва отделалась обязательством провести модернизацию, повысив боевую эффективность обещанных танков до уровня более современных Т-64А и Т-72 первых выпусков. Но на этом дело не ограничилось, и после недолгих прений были подписаны новые конфиденциальные соглашения. Советский Союз обязывался предоставить Ирану партию самолетов МиГ-21БИС, МиГ-23МЛ, Су-22М3, а также оптимизированную линейку средств ПВО и других вооружений, старательно избегая в представляемой номенклатуре всего того, что может тем или иным образом использоваться афганскими моджахедами. Техника формально шла через Сирию и Северную Корею, однако в Москве понимали, долго скрывать такую, можно сказать, беспринципную двуличность по отношению к союзнику Саддаму не удастся. Более того, может измениться вся политическая конъюнктура во всем этом змеином арабо-мусульманском кубле. В придачу с евреями, персами, интересами европейцев и, несомненно, притязаниями американцев. Потерять обиженного покупателя в виде иракского лидера было не столь катастрофично. Уже с середины 80-х Багдад испытывал большие финансовые затруднения, кредитуясь в Кувейте и Саудовской Аравии и изрядно задолжав, все более становясь неплатежеспособным. А вот США, вскрыв сближение Москвы и Тегерана, могли пересмотреть свои взгляды в ближневосточном пассиансе. Пока что Вашингтон сдавал карты, подбивая нефтяносных шейхов-саудитов на демпинг, поощряя Хусейна в войне против Ирана и, возможно, даже уже рассматривая вероятность слить одиозного диктатора. Однако кувейтская авантюра Саддама в иных условиях могла впоследствии и не состояться. Эксперты-аналитики ГРУ и КГБ скрупулезно считали, просчитывали вариации, находя в таком развитии событий как плюсы, так и минусы. Какова природа культа личности? Это вы о ком? О Сталине? Не обязательно. Себелюбие заложено корневой сутью в человеке напрямую связано как с инстинктом самосохранения, так и с потребностью доминирования в стае. Однако процесс обожествления, каким он нам представляется, формируется не сразу, а под воздействием внешних причин, когда они подкреплены и обоснованы. Электорат радостно подхватывает волну, а фигурант культы просто позволяет делать из себя безгрешного вождя. Вопрос. Как долго это может продлиться? Безнаказанно. Я к тому, что Хусейн так и так обречен. Ставить на эту лошадку можно лишь до определенной поры. Для СССР, претендующего на геополитическое влияние, весь Ближний Восток, региональные союзники, скорее покупаемые, нежели искренне обязанные, военные базы и места стоянок кораблей, само оперативное присутствие в Средиземном море в районе Персидского залива – все это являлось не менее важным, чем можно себе представить. Достаточно взглянуть на политическую карту. Только на тот период для Советского Союза, стоящего перед угрозой финансового коллапса, а с ним и чего похуже, решалось дело особой важности. Удастся ли каким-то образом вбить клин или как-то помешать планам Белого дома обрушить цены на нефть? Поэтому все движения Москвы несли очень осторожный по возможности тонкий характер. текущие перманентные раны иракская война по всем выкладкам должна была попридержать планку черного барреля, особенно если ее эту войну немного разогреть в связи с чем одним из решений на упреждение еще в начале 1983 года было убедить Иран заранее озаботиться закупкой морских мин и других средств для диверсии на море. Убедили, танкерная война получила существенную подпитку. И неважно, что СССР потом осудит действия враждующих сторон и даже выделить силы флота для сопровождения судов и караванов, в и акваторий от собственных же мин. Одной рукой давай, другой. В конце концов, морские операции можно было свести к формальной демонстрации. Да и вообще, в Москве, поддерживая выгодные торговые связи как с Ираком, так и с Ираном, вполне допускали противоречивые трактовки в зонах конфликтных соприкосновений. Вместе с тем, с особой серьезностью, относясь к проникновению иранского фундаментализма в уязвимое южное предполье СССР. И это входило в часть сделки с Аяталой, той, где «мы не лезем к вам с коммунизмом». Иран отказывается от пропагандистских и других разлагающих действий, направленных в сторону СССР. При обсуждении этих вопросов бесспорно важным доводом для иранского духовного лидера стало то, что он был эксклюзивный и раньше всех предупрежденный решений Советского Союза выйти из Афганистана с конкретными сроками и датами с просьбой оказать посреднические переговорные услуги. В Кремле не сомневались, Хамени с радостью примет предложение, наверняка использовав этот подвернувшийся шанс в поднятии политического веса и собственного престижа среди единоверцев. Сроки и даты, конечно, указали не те, что были запланированы, более поздние, так как советское командование рассчитывало оставить за собой хоть какую-то тактическую внезапность и неожиданность перед дислокацией войск. И без того маржахеды будут шакалами лаять вслед, порываясь цапнуть за пятку уходящих. В своем большинстве сороковая общевойсковая армия со всем грузом тылового обеспечения была выведена еще в конце 1984 года, в начале следующего. Оставались мобильные группы, выполняющие рейдовые спецзадания. Оставались форпостные, можно сказать, арьергардные подразделения, сидящие на чемоданах, готовые по отмашке мгновенно сняться и быть оперативно переброшенными назад за речку. Все при воздушном прикрытии, доминировавшей советской авиации В 1985 году с Тингером и Маджахедом еще не поставлялись. Отмашка была запланирована и произошла в апреле 1985 года, когда армейцы, ВВС и спецназ ГРУ напоследок хлопнули дверью, показав кое-кому, что не следовало размещать на своей территории лагеря подготовки и базирования боевиков. Сама операция «Бодобер» подразумевалась точечной, молниеносной, однако ей предшествовала глубокая обстоятельная подготовка. Недаром в рамках операции в Аравийском море косвенную поддержку, отвлечения, осуществляла целая флотская группировка под прикрытием проводимых совместно с Индией военных учений. Терентьев все же бросил взгляд на часы, отметив, что с момента боя курантов прошло чуть больше пяти минут. Слышал за дверью шарканье и приглушенные голоса. Уже явились, пораньше, кто-то из приглашенных на совещание. «Подождут». Думы вернулись к 1985 году, когда, согласно запланированным срокам, в общей сложности десяток кораблей, входящих в Черноморский и Тихоокеанский флоты, покинули места дислокации и базирования, направившись в район развертывания в Индийском океане. Думы вернулись, снова пробудив морскую ностальгию. Нет, он не был там ни на одном из них, из этих кораблей, не стоял на покачивающихся палубах, не отдавал приказы. Куда теперь ему? Ему поныне тут пиджаков в Москве рулить и позавидовал Скопину. Капитан второго ранга Скопин командовал на мостике одного из красавцев на противолодочном крейсере проекта 1123 шифр «Кондор», получив это назначение особым разрешением и чьей-то головной болью.